Около 350 корпораций цехов возглавляли и объединяли все эти ремесла, и у каждого цеха были свои законы, свои обычаи, и свои праздники. И, пожалуй, дня не проходило без того, чтобы, выслушав мессу и обсудив свои дела, мастера их подручные не собирались на пир. То это были шляпники, то свечники, то кожевники. На холме с е н ж е н е в ь е в Целое племя богословов и докторов в колпаках вели диспуты на латыни, и отзвуки их к о н т р а в е р з о в об апологетике или принципах Аристотеля порождали споры во всем христианском мире. У знатных баронов и прилатов, у королей многих иностранных держав в городе имелись свои особняки, где они держали нечто вроде двора. Знать посещала главным образом улицы квартала Сите, торговую галерею п о л е р о я л я и держалась поблизости от отелей Валуа, н а в а р с к о г о Артуа, б у р г у н с к о г о Савойского. Любой из этих отелей был как бы постоянным представительством крупных ленных владений. Здесь сосредоточивались интересы каждой из этих провинций. И город рос, рос без конца и края, пригороды его уже оттесняли сады и леса, выплескивали за городские стены, возведенные Филиппом Августом, но почти исчезнувшие под натиском новых построек. Стоило только отъехать от столицы туда, где простирались поля, и путник без труда убеждался, что французская деревня процветает. Зачастую у простых свинопасов и пастухов были собственные виноградники или поля. Женщины, занимавшиеся полевыми работами или каким-либо иным трудом, отдыхали в субботу после обеда, хотя им и оплачивалось это время. Впрочем, в субботу вообще почти повсюду работа прекращалась в три часа дня. В дни многочисленных церковных праздников, так же, как и в цеховые праздники, тоже не работали. И все же люди сетовали на свою судьбу. Правда, жаловались они, главным образом, на подати и налоги, как все народы во все времена, жаловались на то, что они работают на других и никогда по-настоящему не могут располагать ни самими собой, ни плодами своих трудов. Объяснялось это тем, что во Франции Несмотря на ордонансы Филиппа V, которым следовали не слишком-то охотно, было значительно больше крепостных, чем в Англии, где большинство крестьян были свободными людьми. Им вменялось в обязанность иметь снаряжение для службы в армии. Английские крестьяне были даже представлены в королевских советах и могли таким образом требовать у монархов принятия угодных им хартий. Зато среди французской знати не существовало таких глубоких противоречий, как среди английской. Конечно, и тут встречалось немало заклятых врагов, чья вражда была порождена личными интересами, таких, например, как граф Роберт Артуа и его тетка Маго. Среди дворянства возникали кланы и группировки, но вся знать была заодно, когда дело касалось их общих интересов или защиты королевства. Во Франции идея нации была более определенной и укоренилась глубже. Если и существовало сходство между державами, то в ту пору оно определялось личностью их правителей. И в Лондоне, и в Париже короны достались людям слабым, которым были чужды подлинные заботы о благе страны, а владыка, не пекущийся о государстве, является таковым, лишь по имени. м о р т и м е р представился королю Франции и виделся с ним несколько раз, но не составил себе высокого мнения об этом двадцатидевятилетнем монархе, которого с е н ь о р ы обычно именовали Карлом Красивым, а народ Карлом Красавчиком, ибо хотя ростом и лицом он п о ш е л в отца, под благообразной внешностью увы скрывалось с к у д о с т ь ума. «Нашли ли вы подходящее жилье, м и с с и р Мортимер? С вами ли ваша супруга? Ах, как вам должно быть тоскливо без нее! Сколько детей она вам родила!» Вот и все, что изволил сказать король изгнаннику, и всякий раз, видя его, он повторял свои вопросы, с вами ли ваша супруга, сколько детей она вам родила, успев забыть с прошлой встречи ответы Мортимера.